Сезон второй. Серия первая. Поехали ко мне. 9 июля, 2027. Прошло больше недели с того момента, как их не стало. Не стало моей Евы. Я до сих пор не мог прийти в себя после того, что произошло в подвале этого психопата. Рик Так его звали. Как мне потом рассказали в полиции. Ты еще легко отделался Говорил полноватый коп с маленькими глазками, учитывая, что тебя били молотком. Молотком? Я сделал вид, что не понимаю, о чем речь, иначе пришлось бы отчитываться о том, кто я такой и как получил свои способности. Да, на молотке найдены следы твоей крови и осколки зубов. Ума не приложу, как ты поправился. На мне заживает все, как на собаке. Попытался увильнуть я. Я думаю, что из-за сильного шока от увиденного ты потерял контроль над собой и ничего не помнишь. Однако нам придется задать еще несколько вопросов. Самолюбие полицейского не давало ему видеть полной картины. Он думал, что все знал, на самом же деле, не знал ничего. Ты уверен, что Сайлз был один? Мы нашли множество следов и улик, указывающих, что у него был подельник. Нет, простите. Если кто и был, то я его не видел. Или не помню. Стоило сыграть по правилам копа, потешить его эго. Возможно, тогда меня скорее отпустят. Что ж, вздохнул тот. Мои люди покажут тебе выход. Если нужна помощь, нет, благодарю. Тебе придется пройти курс психотерапии. Такое не всем по телу пережить. Хорошо. Начну на днях. Идиот. Удачи. Коб протянул пухлую ладонь, прощаясь. Никто так и не узнал, что это именно я размощил голову психопата. Тело было найдено неподалеку, на обочине проселочной дороги. В полиции решили, что преступник пытался сбежать с места преступления, но его сбила машина. И, судя по останкам, грузовая. Видимо, вмешался незнакомец с черным. Я не стал вмешиваться в расследование. В конце концов, на меня не повесили очередное убийство. Можно было вздохнуть спокойно. Спокойно? Но как? У меня на глазах убили мою любимую. Из-за моего идиотизма. Я не мог этого простить. Самому себе. Черная-черная кошка скреблась огромными когтями у меня на душе, но ничего изменить уже не мог. Кроме одного. мест убийц было двое я нарочно промолчал за усатого саймона дабы найти его самолично правосудие должно восторжествовать истинное правосудие а не то что втолковывает в участках как все прошло спросила Рида голдвейт когда я захлопнул дверь ее автомобиля мы находились на многоэтажной парковке в которой царил пугающий полумрак пугающие для меня после того подвала мне было жутко находиться в помещении где мало света «Никак», — коротко ответил я, не зная, что конкретно рассказывать. «Спросили», — я ответил, «ничего нового». «Ты хорошо держишься». Мягкая женская ладонь легла на мою. Я бы так не смогла. От прикосновения меня будто ударило током. Вздрогнул, и внутри что-то лопнуло. Я откинулся на сиденье, а предательские слезы заскользили по лицу. «Это... это тяжело», — тихо ответил я. не в силах унять дрожь, охватившая мое тело. Я боюсь, что не смогу. Опять. Ты не один. Женщина придвинулась ко мне и постаралась заглянуть в глаза. Я с тобой. Можешь рассчитывать на помощь. Поделись болью, раскройся. Я ведь вижу, что что-то не дает тебе покоя. Что-то, что ты не можешь рассказать. Посмотрел на нее. Суровые черты куда-то исчезли. Я не узнавал в ней свою бывшую начальницу. Теперь видел родственную душу. «Слишком много смертей вокруг меня. Поверь, тебе лучше не знать». Кое-как взял себя в руки. «Я подожду». Понимающе кивнула та, хотя в глубине глаз читалось расстройство. «Когда будешь готов, расскажешь сам». С этими словами она прильнула к моим губам, а я не смог не ответить на поцелуй. В том подвале первое, что я почувствовал, после того, как все закончилось, были шлепки по лицу. Кто-то настойчиво хлопал меня по щекам. «Ставай, ну же, приходи в себя». Слышался приглушенный голос. Сквозь пелену и звон в ушах сообразил, что это голдвейт Первый человек, который нашел меня, и привел в чувство. «Слава богу, ты жив», — обрадовалась она, и я увидел слезы на глазах. «Сколько раз ты еще будешь так мучить меня?» «Как ты нашла меня?» Мне с трудом удалось выдавить этот вопрос. Неизвестный позвонил и сказал, что тебе срочно нужна помощь. Велел вызывать скорую и полицию. Они уже рядом. «И ты приехала?» — прошептал я. «Как видишь. Не задавай глупых вопросов. Лучше не двигайся и постарайся собраться». Рита. Но договорить не смог. Разум снова помутился, и мрак поглотил помещение. «Рита». Продолжил я фразу, оторвавшись от пылких губ. «Я очень тебе благодарен». Даже не знаю, как выразить это. Брось. Улыбнулась она, но улыбка показалась печальной. Не стоит благодарности. Ты бы сделал то же самое. Я невольно ухмыльнулся. Банальные реплики. Будто мы в дешевом сериале на кабельном. Согласна. Посмотрели вперед, где начинался мелкий дождик. Ты не подумай. Это не стандартная фраза, типа «спасибо» и «отвали». Попытался объяснить я. Я действительно очень признателен. Ты спасла мне жизнь. Не я, а доктора, которые приехали сразу же, как я тебя нашла. Но ты их вызвала. Да. Кивнула та, нервно сжимая руль. Почему она нервничает? Что с ней происходит? Все нормально? Ты и знаешь того, кто позвонил? Женщина задала встречный вопрос. Знаю. Но не скажешь. Ты не поверишь. это Это сложно объяснить. Рита ничего не ответила. Она не давила, я был благодарен за это. Но как расплатиться? И чем? Давай поедем туда, где хоть чуть теплее. Не есть, что тебе рассказать, если ты готова. Женщина взглянула на меня с благодарностью. Поехали ко мне.